Глава шестнадцатая. Мужикам тошно. Дни идут, все краше, ласковее, в зелени и тепле, а народ становится мрачнее, злее. Кажется, только и осталась у него, у народа, одна прежняя отрада — работа. Громко стучали по утрам и вечерам вальки на гримце. Мамки полоскали белье, били его вальками, точно полили из ружей. Вода в гримце стала совсем тихая, прозрачная, но все еще не прогрелась как следует. И мамки возвращались с речки с гусиными лапами. В огородах у кого они повыше, по суше, славно, чем около земля под заступами. И была она блестяще черная, влажная, но уже рассыпчатая. Как бы играючи переворачивали ее с навозом и, не давая сохнуть, делили на гряды. Широкими деревянными лопатами сочно пришлепывали, чтобы земля не осыпалась, чтобы гряды выходили ровные, высокие, складные, как на картинках агронома. Приятно было полюбоваться. как обделывают ловкачихи бабы свои гряды. Подхватит иная в междурядье лишнюю землю, кинет ее на правую боковину гряды и не даст чернозему скатиться обратно, шлепнет мокрой лопатой и уж поддевает без передышки новый лишек, кидает налево и сызнова стремительно ловит осыпающуюся землю. Две гряды справа и слева от хозяйки – Вырастают сразу одно загляденье, а она, старательная, идет себе между грядами, согнувшись в подоткнутые юбке босая. И грязная лопата, знай, пляшет у нее в руках, беспрестанно творит эту люботу, красоту невиданную. Жалко, у шурки в загороде ещё сыро, которым грядам и не подступишься. Все равно он после уроков Насмотревшись на чужую работу, раззадорясь, Копал помаленьку у себя в огороде, с краю, где это было можно. Гряды у него получались неважнецкие, кривые, низкие. От старания он сломал лопату. Известно, в любом деле, кроме желания, Нужны еще и навык, и умение. Ему этого, разумеется, не занимать стать – Да вот лопата попалась никуда негодная, старая, с сучком на рукоятке. Ударил посильней, рукоятка по сучку и переломилась. Однако он не сдавался, копал, и мать хвалила его. За лопату ему не попала, она принесла новую с чердака. Осторожно сгибаясь, мамка поправляла гряды, выравнивала, поднимала. Лопата играла в ее руках, может, и не так бешено, как у других, но таки отлично, весело. И Шуркины гряды скоро получались как бы новые, на удивление, и, главное, как-то сами собой, будто без всяких усилий матери. Но распрямлялась она с трудом, медленно. Долго не могла отдышаться, и Шурка, стараясь не глядеть на большой, перетянутый надвое фартуком живот матери, который мешал ей работать, сердито кричал «Я сам все сделаю! Убирайся! Да мамка же! Я сам!» В глинниках девки по обычаю заготовляли каждая на своем участке. Пучки и комели, чистили всякую сосенку от сухих и лишних сучьев. Выкорчевывали с корнем колючие, с мелкими, горько пряными ягодами приземистые бесполезные можжухи. На сусло ягода идет, вот и весь толк от можжевельника, а места занимает много. Топорщица доставалась от девок и елкам, до куда можно дотянуться топором, став на цыпочки. Начистив, набрав груду хвороста своими старапанными, бесчувственными к боли грубыми руками, они, девки, на каком-нибудь поблизости пне, высоко, часто вскидывая тяжелый, блестевший на солнце топор, ловко, быстро рубили ветки на ровные веники, воршин и вязали в большие лохматые пучки. На поиски шел неломкий ивняк. Молодые гибкие березки, если они росли поблизости, не то припасалась из дому солома. Зимой хозяйка приволочёт утром со двора такой высохший за лето в порах пучок. Поделит, коли велик или маловато нарублено. Надо беречь на растопку. Сунет в печи, кинет на хворост два-три драгоценных березовых полена, охапку сосновых, еловых комелев, и всего наварит, напечет волю, и тепла хватит в избе на день и на ночь. Вот он каков, на бездровье, хорост, говорили мамки. Нету ему цены, если не полениться рубить и вязать его в пучки как следует, вовремя. В заполе еще сотню березовых пучков начистишь, насобираешь. Дерев там на своей полосе наперечет, надумаешься. Сердце кровью десять раз оборётся, Прежде чем спилишь, Какое кривое с дуплом на дрова. Хворост только и выручает стрепух. Пес с ней с барской сосновой рощей, На чужое гряд рот не разевай, А свое под ногами подбирай. И девки старались, Подбирали каждую палку и ветку. До крови обдирали себе голые локти, Пальцы и ладони, и от серы, а топоров не выпускали. Только треск и стук шел по глинникам. Толстые очищенные сучья и сухостой они тоже рубили замечательно. Хватят раз-другой накоса топором, и, глядишь, сосновая жердь, сук еловый толщиной в руку, разваливается пополам, натрая, как задумано. Позади пучков, комелья, Как по волшебству расстилались в скорости улицами и переулками чистый мох и белоус. сосенки и елочки подстрижены до одной ровнёхонько, хоть гуляй под ними, собирай летом грибы и ягоды. Гонобобельник и черничник на каждой кочке. Скоро зацветут кусты. Первый созреет на припёке. Вместе с лесной запашистой земляникой Крупная черника-пачкунья. Хороша пожива, да невольно выгодная на сбор. Приходится наклоняться за каждой ягодкой. Барашками, гроздьями не родиться. Зато, когда нальется матово-синяя кисловатая голубика, гонобобель Всякого фасона, круглая и граненая, бутылочками, горшочками, подвесками, капельками, Ее всегда усыпно, только подставляй на берушку, дой кусты обеими торопливыми руками, такая будет прорва ягод. А там, глядишь, побегут вольготно по белоусу и чистому мху рыжики, красные, сизые, зеленые, мало-мало-меньше, в копейку и грошек, а то и в пятачок, пропущенные ротозеями, зеваками, ядреные, без единой червотучинки. С молочком проглянут на счастье ребятне, и цари лесные, белые грибы, коровки, самые большие настоящие боровики, какие бывают лишь в соснах и елках, в мху, с сахарными долгими кореньями и развесисто тугими коричневыми шляпками. Обмелеют в жару очищенные от можжух ямы. с густо-черной таинственной водой, обросшие по краям осокой и кувшинками. И хоть руками лови карасей, круглых, толстых, что лапти, золотых и серебряных, как лещи на Волге, таскай их домой корзинами вместе с гонобобилем, брусникой и грибами, на удивление мамкам и батькам. Но пока весной... Ничего этого нет в глинниках, кроме гадюк и ужей. Гуляй под стриженными елками и соснами, да поглядывай под ноги. Можешь и медянку встретить. Она хоть не жалит безногая ящерица, веретенница, но много про нее страхов в народе наговорено. Лучше все-таки повстречаться с гадюкой. Палка всегда наготове, убьешь и зарубочку сделаешь на память. Добрым делам полезно вести счет. И столько песен разливается весной по глинникам, Не переслушаешь, что не девка, то песенка. Иная поет тихонько, как бы про себя, Иная в половину голоса, Другая в полный дерет, Даже с добавкой на весь лес. Поди доносится до самого заполя, Песни разные. но больше, как всегда, жалобные про измену, безответную любовь, про чужую дальнюю сторонку, куда уехал, укатил милый, а то и про Карпаты, где он лежит без могилы и креста. И даже есть и которые миллионочки из подростков на войну не взяты и рубят пучки и комелья где-то рядом, подсобляясь острым матерям, Все равно девкам нравилось петь про разлуку и измену. Поют грустно, плачутся. Сами же завсегда веселые и развеселые. Смех да шуточки между собой. Будто песни не про них, про других. И ничего их не касается на свете. Может, и на самом деле их не касалось, кроме дролей и залеточков, Ничего другое, что происходило вокруг. У них, девок, была своя жизнь, неведомая Шурке, и, значит, интересная. Однако потому, как Растрёпа заметно линула к девкам, начинала мурлыкать, напевать их песенки, тосковать, плакаться неизвестно о ком и о чем в этой неведомой девичьей жизни, как и в жизни парней-подростков, было что-то извлекательное. но пока ему, Шурки незнакомая. Еще приятней должно было бы быть в Яровом поле, за Гремцом, Крутову, где начиналась весенняя пашня. Но пахарей нынче виднелось мало, лошадей в селе осталось наперечет. Полосы, загоны без лошадных хозяев зарастали осотом и лебедой. А подле в барском бескрайнем поле И вовсе не видать пахарей, разве что пленные австрияки, по указанию Степана Коротконожки, а то и Василия Апостола. Дед не мог вовсе отвыкнуть от своего старого положения в усадьбе и вмешивался, учил молодого старшего, что и где пахать. Хоть тот и сердился, огрызался, что сам знает. Поднимали перелоги на выборку, где земля получше, пожирней. Мужики поглядывали на барское поле, в ту его пустынную сторону, что простиралось до Волжского луга, и матерились, скрипели зубами, как собаки на сене, ни себе, ни людям. Мужики уже не хмельные и не добрые, нету в них бесшабашного шумного раздолья, одна злоба. Они точно протрезвели, И у всех, как бы болели, трещали головы с недавнего праздника. Мало, мало отрады нынче в Яровом поле, что в своем, что в чужом. Это замечали и ребята. Только жаворонки пели, звенели с утра до вечера в высоком, ночевшем голубеть и небе. Почище девок распевали, веселее, Жаворонки ни на что не жаловались, для них и барское поле было родным, как сельское, вся земля одинаково своя, и жизнь на ней для жаворонков была без перемен, прежней постоянной. Оттого извенело Поднебесье колокольчиками без устали. Счастливцы, имевшие лошадей, возвращались с поля расстроенные, сердитые еще и потому, Что надо было давать коня соседу, соседке. Да ведь на всех не напасёшься. И Мерин, гляди, шатается, не тащит пустую телегу. Неудивительно, овсины завалящие не нюхивал за весну. торба -то на повете, который год заброшено туда за ненадобностью. И самому надо-то дрова из лесу возить, Пока не сожгли балуясь ребята». И отказать соседям неловко, тоже ведь не на себе же пахать. Ну и жизнь пошла, красная, свободная, сатана ее возьми, раздели на мелкие куски и брось псу под хвост. Ни часу, ни минуточки сдыху, покою. Сердились, расстраивались, и удивительное дело — Находили время почти каждый вечер после работы посидеть на бревнах возле косауровой избы под липами. Да не в валенках и полушубках выходили на улицу, как прежде, в одиночку покурить на своей заваленке перед сном. Нет, умывались, переодевались нынче в чистое, будто в церковь собирались идти, а дальше бревен никуда не добирались. Грудились там, словно на сходке. Ни один Катькин отец. Многие заговорили, как он, про пожары, потравы, дешевую аренду Пашин и Покосов. У Мусина Пушкина в соседнем уезде конторщики управляли, за ум взялись. Мужики пасут скотину на графских заливных лугах. А объездчики глядят да крестятся. Слава тебе, хоть невозимом возимом господском поле. Верно бают, кто смел, тот и съел. А ты как думал? Не ж по нашински Умеем, да не смеем. Тьфу, тогда пихай в брюхо лапоти, не скули. Да ты погоди, слушай, а я о чем? Покосы, говорят, пойдут у них по приговору сходов. В десяти рублях десятина. И зато конторщики-получатели Благодарят граждан-мужичков Могут идти задарма скосить. Вон оно, куда сват дело-то поворачивается. Не гляди на носковом, Гляди россыпьё, ха-ха-ха. Да что далеко ходить? У нас самих под боком в Василеве. Ну, за лесом, не будет и двадцати верст. Богатеи и владетели угодий так перепугались. Сами скостили арендную плату с тридцати целковых до двух с полтиной. Зачем мне врать? За что на базаре купил, зато и продаю. Василевцы хвастались при мне. «Понимай, себе в убыток только, мол, не трогайте нас, не отбирайте земельку. Ясно». А то, как у помещицы Шипуновой кукорекнет ночью красный петух, и вся не вся недолга, выскочила барыня в одной нижней юбке. Экий умница, Петя Петушок, красный гребешок, соображает правильно. Не прижимай людей шибко, сука, не дери в три драга закочки за болотину. Кто же вот слышно, за чугункой рядышком сгорела в один час имение фогеля? Не пожелал уступить народу, лишился всего. Да, еще хорошо, кум. Успела выскочить барыня-сударыня, про которую говоришь. Могла и не успеть, дай ты бы Бог так в следующий раз. Бог послушается, бес вас заешь, обязательно послушается. Это Господу Богу расплюнуть. Ему, думаю, остычер тела, глядеть на нас, как торчим праведниками возле рая. Ждем, когда нам апостол Петр распахнет ворота. Пожалуйте, милости просим. А у самих дуйте горой, ключи давным-давно брякают в кармане, проворчал Егор Михайлович Клебовский гость, зачастивший в последнее время к мужикам в село. «Отмыкать надо-то собственной рукой», И ничего не жалеть, как ту барыню-сударыню вашу, что еле выскочила из огня. Не жалеть, говорю. Сказал, не очень понятно. А Шурка встрепенулся, его передернуло, пронзило насквозь. Да ведь это он про усадьбу. Но ведь там весняночка-беляночка и я в соломенной шляпке с ленточками. Братчики ее, что же с ними будет? А с Ксенией Евдокимовной. До сих пор усадьба, барское поле, луг, роща в его представлении почему-то были как-то странно сами по себе. А кто находился в белом доме громадине с башенкой на крыше, сами по себе, словно они просто жили там, как живут у людской Яшка-петух, Василий-апостол со снухами-солдатками и внучатами, Пленный Франции и его товарищи. Теперь только Шурка стал думать немного иначе. Это барыня сударыня, которой мужики желают, чтобы она не выскочила из огня. Жадная, прижимает шибко народ. Ксения Евдокимовна не такая, ни с кого не дерет в три дорога. Она просто больная мамка. Девочки и ее братишек мамка. Вот и все. Она никому худого не сделала, живет и не слышно. Даже после того вечера в усадьбе, когда дяденька Никита Аладин и пастух сморчок разговаривали о земле с барыней, и она плакала, была ужасно жалкая, в черном, одно лицо и руки белые, она испугалась, что ей всей хочет поклониться ей в ноги. Даже после всего этого, барская, к Волге, Пустующее поле в сознании Шурки не имело никакого отношения к Ксении Евдокимовне, а имело отношение к управлялу и генералу, настоящему хозяину этого заброшенного поля. Он, Шурка, с мамку ростом, сам мужик, был согласен с солдатами и мужиками, что эту землю, раз она лишняя и ее много, надо отобрать. Он даже отцу про это говорил, и получил от него нахлобучку. Но лишь сейчас все стало на свои места. Усадьба и ее хозяева и нехозяева, жильцы, все связалось воедино, осмыслилось, как будто до конца, и Шурке сразу стало неловко, не по себе. Ему виделось и слышалось, как Ксения Евдокимовна, грустно, ласково улыбаясь, Чужая, но которая почему-то не вовсе, как она разговаривает с ним, с Шуркой и Яшкой, поит их парным молоком с саджаным хлебом, очень вкусным, похожим на забытые медовые пряники, и дарит по большому куску сахару. Его хватило и с молоком пить, и домой принести на удивление. Виделось и слышалось, как потом Ксения Евдокимовна играла на пианино. И они с Яшкой, завороженные, оглушенные и потрясенные необыкновенной музыкой, опять стояли рядышком с черным, грохочущим, смеющимся и плачущим комодом и долго не могли прийти в себя, ничего не понимали и не отвечали, когда барыня, перестав играть, спросила, нравится им или нет. Они хотели лезть обратно в окно, а Ксения Евдокимовна не позволила. Посмеялась, сказала, что на это есть в доме-двери. Взяла их за руки и повела по длинному коридору, показала, как можно и надо выйти из ее белого сказочного дворца. Не жалеть! Кого? Весняночку, Беляночку, Ию, ее покладистых братишек, Их добрую красивую мамку, чем-то похожую на тетю Клавдию. Как не сообразил об этом Егор Михайлович. Умняга, весельчак. Всегда такой застенчиво ласковый. Конечно, пить парное молоко с сахаром — буржуйская привычка, определенно. Но ведь от такого баловства и отучить можно. Положим, если она любит весняночка, и у них в доме сахару много. Не жалко, пускай себе пьет на здоровье. Будет у Шурки сахар, и он попробует пить с ним молоко, привыкнет. Нет, он, Егор Михайлович, наверное, про другое думает. Не про пожары, не про молоко с сахаром. Он проворчал, конечно, про ихнюю усадьбу, по-своему без злобы. Может, шутя, а всё-таки словно ударил топором. и выжидательно остановился, вскинув веселые глаза на Аладдина. Тот не оговаривал нынче мужиков за росказни про пожары и на задиранье Егора не отозвался, промолчал. Облокотясь на колени, согнувшись, он сжимал обеими ладонями большую лобастую голову в люстриновом картузе, словно она нынче разламывалась у него на части. Видать, ему было тошнёхонько. Он не мог вымолвить словечко, лишь хмуро разглядывал мусор под ногами. Вот тебе раз. Совсем не похоже на дяденьку Никиту. Только вчера, кажись, Аладин строго спорил с Григорием Евгеничем, впервые сердито и прямо не соглашаясь с ним ни в чём. Шурке было жалко учителя и больно за него, больнее, чем за библиотеку. И еще больше было стыдно за Аладдина. Уж он-то всегда любил книжки, Уважал Григория Евгеньича И словно бы его слушался постоянно. Кто прав, не разберешь, Не узнаешь сразу, о чем спор. И главное, тот и другой Являлись для Шурки одной правдой, Самой большой и дорогой на свете. Оба они, как Данила из сказки, Светили людям своими сердцами, звали народ на хорошее, доброе. Дяденька Никита не только звал, определенно вел за собой мужиков и баб, а Григорий Евгеньевич подсоблял ему, помогал советами, книжками. Он только что прислал с Шуркой газеты мужикам на бревна, потом и сам пришел. Ему должно быть надоело сидеть в библиотеке одному». разговаривать с ребятами, менять им книжки. Мужики потеснились, дали учителю местечко с краю. Он слушал их, курил, молчал, пока все не разошлись. И тут Алладин схватился с ним с глазу на глаз, и это было всего неприятнее. Никита как бы пожалел Григория Евгеньича, не захотел позорить его перед всем народом. Неужели дошло до этого? «Почему? Ах, как стыдно и больно! Ну ведь так было! Так!» Григорий Евгеньевич растерялся, побледнел, как всегда, не смел поднять виноватый глаз на дяденьку Никиту. Вот как сейчас сам Никита не может ни на кого глядеть. Учитель жалко бормотал, словно в чем-то оправдываясь. Говорил, что нельзя спешить, все придет в свое время, А самоуправство, беспорядки — самая страшная опасность для революции, полная ее гибель. Вспомните историю, Францию, например. Потом они пытали друг друга. «Вы что же, эсэр?» — спрашивал Аладдин пронзительно, глядя на Григория евгенича своими выпуклыми карими золотым огнем глазами. «Али «Нет». «Я беспартийный», — отвечал тот, щурясь, сердясь. «А вы, конечно, социал-демократ, большевик, ленинец, как я догадываюсь. В партии ихней не состою, сочувствую давно и весьма, не скрываюсь». Они помолчали. «Что же нам делать по вашей истории?» — насмешливо горько спросил дяденька Никита. Григорий Евгеньевич покраснел. Точно ученик, у которого в классе спрашивают урок, а он урока не выучил и не знает, что ответить. Заикаясь, он «Шуркин бог!» тихонько бормотал, повторял. «Да что делать именно? Нотис что?» Будто тянул время, ждал, кто бы ему подсказал. «И еще тише, совсем упавшим». Неуверенным голосом, точно зная, что ошибается, как Ленька, рыбак со своими нерешенными задачками, сказал «Ждать». А, -а, а, ждала девка парня, да и состарилась. Он другую, молодую, нашел, женился, махнул рукой Аладдин и ушел, не попрощавшись. Этого еще никогда не бывало. чтобы он не прощался за руку с учителем. Стыд! Стыд! Шурка сорвался с бревен, убежал, и был радешенек, что Григорий Евгеньевич в расстройстве его не заметил. А Никита заметил, да еще как. Дал подзатыльника, когда Шурка, обгоняя, задел его чуточку. Попросту сказать, налетел на него в сумерках. На подзатыльник Шурка не обиделся, он его заслужил, и дяденька Никита был сам не свой. Расстроенный, ему можно и простить, он шел домой и все отшвыривал дорогой, что попадалось под ноги. А сейчас почему-то и он, дяденька Никита, будто последний ученик в классе, не знал, что ответить Глебовскому гостю, мужикам, полюбившим пожары. Егор Михайлович объяснял сам, как учитель в школе, когда задача бывала новая, трудная, какой еще не приходилось решать ребятам. Вот вы Шуркиному богу, свету и правде Григорию Евгеньевичу и растолковать, что непонятно народу. Нет, за него другие растолковывают, да еще с усмешкой, словно задача вовсе не трудная, Каждый ее решил давно про себя правильно. «Может, нам, как в Мерлухе за Огой, попросить губернского комиссара?» Напористо спрашивал Егор. и Его льняная с подпалинами, посветлевшая за весну борода, тряслась от беззвучного смеха. «Там, в Мерлухе», — копаруля перевозчик сказывал, — написали приговор. «Честь имеем все покорнейше!» просить губернского комиссара господина Черносвитова удовлетворить наши земельные нужды за счет соседних земель, уважаемого господина помещика Ивана Георгиевича Бурковецкого, а себе с вас заешь, вытари. Бревна грохнули раскатистым смехом. Даже дяденька Никита, разжав ладони, уронив голову на плечо, посмеялся немного. Прыснули и ребята, слушая. Уж больно уморительно писали, кланялись мерлыховские, совсем на колени становились, стучали лбами, как в церкви по каменному полу. «Это за своим-то, в нынешнее время!» А Егор Михайлович, вник, рассказывая, передраздивал Тюкина, подчеркнуто растягивая, рубя по сологам самые глупые слова приговора, да еще не своим, дяде Оси Тюкина голосом, очень похоже. Растрепа, посиживая рядышком с Шуркой, так и заерзала, зашипела от обиды. «А что поделаешь? Торчит отец на реке с удочками». «Заступиться за него некому». То, что Катька сидела с Шуркой, касаясь его плечиком, не напоминала ему ни о чем, значило очень многое. Слава Богу, гроза, и миновала его, стороной прошла. А может, никакой грозы и не собиралась, Шурке только показалось, что растрепа не зря убежала тогда, не сказавшись из усадьбы. Не захотела слушать музыку одного маленького человечка. Она тому человечку еще раньше, в тот вечер, пожелала, чтобы заводили в коронушке до смерти. Покипятилась и остыла. «Экое счастье! Это надо бы на в трубе сажей записать!» — подумал он шутливо довольно. В то же время ему хотелось отплатить растрепие за добро добром. Замолвить славичка за ее отца, но он, Шурка, не знал, как это сделать. «Господи, как не надоест! Языки не отвалятся, переливают из пустого в порожнее!» Зевнула, вздохнула Катька. Она сказала это для одного Шурки, но почему-то больно громко, точно он глухой. «Ага, она нарочно так сказала! Явственно, многие услышали!» И расхохотались пуще прежнего. «Ай да, Катерина! Распрекрасная картина! Отцова защитница!» «Эван, смотри, какие нони растут, детки! Взрослым утирают нос!» «И утрут! Чешитесь больше!» — закричала Минадора, подошедшая послушать. Она не знала толком, почему смеются, а уж озорно орала, как всегда, на мужиков. «Постой!» — остановили Минадору. «Ну, а Черносвитов что?» «После дождичка грит в четверг дуйте горой. Приказал ждать, известно чего». «Не про нас ли самих рассказываешь, Егор Михайлович, друг сердечный? А мы чем умнее? Разве не писали приговор? Не посылали его в Питер министру Шенгареву? Так ведь, кажись, дело было». «Помнишь, Никита Петрович?» «Помню, знаю», — досадливо отозвался морщась Аладдин, опять сжимая ладонями голову, должно быть, ее нынче у него действительно разламывало. «И что делать, знаю, заглядываю в правду, коженный день. Да не под силу это нам». «Как так, не под силу? А кому же под силу?» «Черти вы эдакие! Взять землю нетрудно! Пошли да запахали, засеяли!» «Удержать как?» — сердито спросил он. «Миром, добром не получается! Ходили мы тут на медницы с Евсеем Захарычем, грозили и кланялись толку. Говорю, как удержать землю, раз власть не наша? С голыми руками много не навоюешь?» Которые мужики и язык сразу прикусили, Которые похрабрее загалдели. С кем воевать? С управлялом, с холуем его коротконожкой, С пленными? Начхать на ихние берданы двустолки? У нас топоры есть, да и не посмеют. Ты думаешь, тебе все сойдет даром? Сомневались, возражали другие, осторожные, а уезд на что а семнадцать верст верховому час рысью два труском налетят стражники беги в лес хранись вот ты петрович толковал царя сбросили это мол самое главное генералишка языковы сами спихнем пустяки под зад коленком напомнил косауров вздыхая А выходит, легче было спихнуть царя Миколая, Чем нашего хромого высокоблагородия Виктора Алексеевича. Земля, брат, всему основа, правильно всей радуется. На ней все стоят. Царь, генерал, мужик. Стой на земле крепче на обе ноги, и ты будешь генералом. Не умеем, душа у нас заячья. Сморчук подобрал кнут, трубу. Встал, чтобы идти на выгон к стаду, и сызнова сел. Ему не хотелось уходить. «В Питере совет, в Ярославле рыбни советы». «Приятственное слово советоваться!» — значительно сказал он, жмурясь, улыбаясь, всем своим меховым светлым лицом. «Вот и нам, ребятушки, мужики, вот за какой конец ухватиться бы!» Нам с городскими не по дороге. Она, мастеровщина, Бога давно по трактирам пооставляла, С пивом, с водочкой окаянной пропила. Мрачно, набожно пробормотал Павел Фомичев, А брат его, Максим, злобно подхватил. «Правильно, Господи Иисусе! Какая нам с ними дорога! Мастеровщина-то как работает? Встал по гудочку, Проходную будку сторожа миновал, номерок повесил и гуляй, шатайся по фабричному, по заводскому двору. Сиди по часу в нужнике, нехорошо сказать, кури, чеши языком, матерись, забывший бога. Знаю, бывал, чуть душу там не оставил. Завинтил какую-то гайку, постучал молотком, обед. А тамотка опять, служи нечистой силе, дыми папироской. Ругайся с мастером, глядишь, и домой пора. Восемь часов отработал по-теперешнему. Подавай мне жалование по боли, не то я устрою забастовку. Покажу тебе, буржую, сукину сыну, прости, Господи, как ты за дарма сосешь мою кровь. Свергли царя, теперь давай свергай хозяина, эксплуататора». Плати мне каждую субботу долгую деньгу, а я буду устраивать митинги, разговаривать про свободу, в трактирах читать газетки, хлистать денатурат. Он мастеровой, в будний день в пиджаке нараспашку, при часах в трахмале и жилите, а креста на шею нету, потерял. Щеголяет по Невскому тросточкой, помахивает барин, господин, худо ли? Густо заварил, да хлебать некому, брезгливо сказал Егор Михайлович. Слушай, праведная душа, не курящая, врать-то разве не грешно? Я вру, как перед святым причастием. Это ты прикатил из Глебова, не знаю, мы зачем врешь, заливаешь нам тут всякое. Апостола Петра приплел, куда гнешь, видно, а Бог... Взъярился Максим, крестясь и плюясь, оглядываясь на брата, и тот тоже разок плюнул и перекрестился. «Какая слада! Посмотрите на них святых угодников!» — подумал Шурка. «А вчера, слышно, чуть не подрались в своем пятистенке. Опять что-то делили и не поделили. Будут разъезжаться, строиться». «Нет, постой, дай мне досказать!» — кричал Максим. Я-то, мужик, не бойся, Господи, благослови, Гну хребтину свою в поте лица С утренней звезды до вечерней. Прогневал Всевышнего, Град засуха, на всенокос, в, в жнетво, Все на мою грешную голову. Терпи, молись, проси прощения. Нет, мужику надо бы Господа Бога. и своего брата-крестьянина подальше от богохульной мастеровщины. «Да уж, глядите, дорогуши, глядите в оба, не ошибайтесь, Красноваев, но не уродилась, лукошками не соберешь, вазами вози, деваться от них некуда», — ворковал довольный Устин Павлович, забежав к мужикам на бревна по дороге домой на ночлег. Постоянно торопясь нынче, почище духа, занятый службой революции, как он говорил. Он ласкал всех голосом, отзывчиво добрыми глазками и улыбкой во все обветренное, сильно похудевшее от заботы хлопот, веселое решительное лицо. «Свой-то своего никогда в обиду не даст. Вот что нам надо помнить завсегда», — внушительно добавлял он. Свои тоже разные бывают, перечили мужики, хмурясь. Один стоя спит, другой лежа работает. Тот шутит, крутит, этот в твой карман лапу запустил и не хочет вынимать. Тепло, лапе-то в чужом кармане. Устин Павлович смеялся громче всех, щелкая крышкой из стареньких серебряных часов. Ему, видать, очень хотелось побыть с мужиками на бревнах подольше. Обо всем поговорить, да некогда, вот какая беда. Но все же он успевал всем своим сочувствующим видом, лаской, восклицаниями, хохотком показать, что заодно с мужиками, как и они, поглядывают в сторону усадьбы Барского поля, Волжского луга и рощи в заполе. Надобно, ой, как надобно, мирком долотком да договориться обо всем с генералом. Он, Устин, как член волосного земельного комитета, непременно поможет. Погодите, выберет свободное времечко, а сейчас спать пора, дружки. Баюшки бою, завтра дел много. «Революцию-то одевать, обувать, кормить надобно», на", — приговаривал он, прощаясь, уходя. «Она знать ничего не желает. Ей подай, революции-то». Революции или себе? не вытерпев, спрашивал дяденька Никита. Ха-ха-ха! заливался Устин Павлович, не обидитесь. И революции перво-наперво, и себе немножко за труды, как и все. А как же иначе? Да о чем вы тут сами-то на бревнах тени ночь кумекаете? Как не о себе? Хи-хи-хи. Много мы накумекали. А пропади ты все пропадом. Начинали снова злобно рычать мужики, И ребятне становилось боязно. Она разбегалась по домам спать.